«Так что значит, не желать?» «Конечно желать, но очень мудро. Мы с мамой долго обсуждали, что же она мне может пожелать, и в конце концов пришли к тому, что она может пожелать мне здоровья, любви к природе и к Богу. А остальных сфер ей лучше не касаться, потому что ее сознание не охватывает сферу моей деятельности. Моя мама очень любит природу, она всю жизнь общалась с землей, поэтому ее пожелание любить природу и землю также очень действенно». А пожелание любви к Богу, а Бог есть все, это универсальное пожелание, которое действенно для всех. Здоровье могут желать все родители независимо от того, каково их здоровье. Ведь именно родители передают детям родовые энергии, наследственность, поэтому пожелание здоровья из их уст всегда будет наиболее действенным. А если родители активно занимаются своим здоровьем и омоложением, то их пожелания приобретают огромную силу. А вот желать здоровья всем подряд неразумно. Болезни даются людям для того, чтобы они не стояли на месте, чтобы развивались, осознавали. Желать здоровья человеку, который относится к себе наплевательски, это значит отправлять энергию в песок. Сами потеряли энергию и человеку не помогли. Может быть, ему лучше пожелать быть хозяином своей жизни, или мудрости, или любви к себе, или духовного пробуждения. Это наверняка будет более эффективно. А тому человеку, который старается найти причины своей болезни, стремится избавиться от нее, пожелания здоровья могут быть кстати. Мудрость и еще раз мудрость. Через эти мелочи она и раскрывается. После таких рассуждений я еще больше заинтересовался этим вопросом, и мы с мамой стали исследовать дальше. Оказалось, вот что она может пожелать одному из своих внуков, которого очень любит и много переживает за него. Нужно желать ему трудолюбия, которого тому не хватает, а она-то уж знает, что такое труд. Еще она может пожелать ему ответственности, которая старшему поколению очень хорошо известна, а также великодушия, ей это качество также близко. В результате все сложилось замечательно. Она желает внуку то, что ей хорошо знакомо, а следовательно, сила пожелания будет большой. И внуку это тоже, кстати, именно эти качества ему как раз необходимы. И вот теперь, когда она вспоминает внука, то мысленно говорит ему эти пожелания и отпускает. Не нужно переживать, не нужно расстраиваться, и голова свободна, и нервы спокойны, и внуку идут добрые посылы. И порядок в голове, и наполненность мыслей сильная, и эффективность высокая. Так пробуждается мудрость. Такой подход к пожеланиям дает удивительный результат, таким образом можно помогать человеку формировать определенные качества, развиваться в нужном направлении. Кроме того, мудрые пожелания позволяют навести порядок в своем собственном сознании. Обычно там целая кладовая различного хлама, какие-то ненужные уже воспоминания, обиды, переживания и другие мысли и эмоции. Все это мешает выбрать наиболее верное пожелание и придать ему большую силу, чтобы оно сбылось. Если же разобраться с пожеланиями в адрес каждого из близких людей, о которых часто вспоминаешь, то очень много изменится и в жизни всех этих людей, и у самого желающего. На первых порах может быть следует прописать эти пожелания для каждого из своих родственников и выучить их. А что же делать с пожеланиями всем остальным людям, друзьям, знакомым и малознакомым? Не всегда есть возможность глубоко разобраться в их качествах, в том, что им нужно, а пожелание говорить иногда просто необходимо. Для этого случая есть универсальное средство. Во-первых, нужно вспомнить, что Бог посылает нам только ангелов. Именно так Это мы одеваем на них разные одежды, в том числе и с рогами. Ангелы приходят в нашу жизнь сыграть тот спектакль, который именно нам нужен, и, соответственно, одевается и играет соответствующие роли. Поэтому можно с полным правом сказать, что каждый, встретившийся нам на пути человек, это учитель, у которого можно чему-то научиться. Такое понимание людей и отношений позволяет найти нужные пожелания. Это великая благодарность за встречу в жизни, пусть самую короткую или самую сложную, Особенно нужно благодарить заслуженную. Что еще можно пожелать? Пробуждения, осознанности, мудрости, если вы сами идете по этому пути. А можно универсальное пожелание высказать. Любви к себе, к людям, к миру, к Богу. Вот такая простая вещь пожелания, а сколько здесь тонкостей, которые оказывают на жизнь сильнейшее воздействие. Заканчивая книгу, я желаю вам любви к себе, к людям, к миру, к Богу. И еще... Постоянно растущего счастья вам. Читал Александр Дубин